Бодомарха берет их подмышки и усаживает на коней. Храмовые амазонки подают в руки девочек по две пряди гривы, отстегивают поводья. Милета видит, как побледнела Кадмея. Антагора щелкает бичом, и кобылы срываются с места, переходят в галоп. Милета идет чуть позади Кадмеи. Она видит, как у подруги Розовыми крылышками трепещет за спиной полы хитона. А лошади все ускоряют бег. Все оглушительнее становится треск бичан горы. Первый круг пройден благополучно. Милета приникла к шее коня, до боли в руках сжимая пряди гривы. А кони все ускоряют и ускоряют бег. В конце второго круга на повороте лошадь Милета обошла кобылу Кадмей. Девочка не смогла попридержать ее, и в этот момент она услышала сзади вскрик, оглянулась и увидела, как подруга начала сползать на бок, и, не удержавшись, свалилась на песок. Ее лошадь сразу остановилась, как вкопанная. Милета рванула пряди гривы, осадила своего коня и, не раздумывая, спрыгнула на землю. Она подскочила к Кадмее, помогла ей подняться, крикнула «хватайся за гриву» и подсадила на спину лошади. Правила испытаний разрешали это. Кадмея ударила пятками в бока кобылы, и Менада снова понеслась по кругу. Милета подбежала к своему коню, уцепилась за гриву, но подняться на спину ей не хватило сил. Она глянула вперед и улыбнулась. Кадмия завершала третий последний круг. Под одобрительный гул трибун дочь царицы подошла к Антагоре, чтобы получить пояс гимнасийки. А поясав им девочку, Кодомарха хлестко ударила Кадмею по ягодицам. На большую ласку она была не способна. После испытаний девочек повели к подножью храма чтобы принести жертвы богам. И Полите, каждая мать и дочь, жертвуют козленка. Его убивают, омывают внутренности вином и возлагают на огонь алтарей. Здесь пятилетние прощаются с Паннорием.